Глава вторая. Последствия. Когда он шел домой, в голове у него было пусто и на сердце легко. Да, вот в чем беда. вес. Никто не обратит на него серьезного внимания. Он вспомнил первую речь депутата от Корнмаркета. По крайней мере, он, Майкл...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 «Его фамилия Макгаун». «Сэр Александр Макгаун? А что такое?» «Завтра прочтешь в газетах». «Он инсинуировал, будто ты, как один из издателей, заинтересован в том, чтобы книга Фогарта имела сбыт». «Да, это сильно». «И вся его речь была возмутительна. Ты его знаешь?» «Макгауна? Нет». Он депутат от какого-то шотландского города. Тебе он враг. Блайт тобой очень доволен и возмущается Макгауном. Твой отец тоже. Я еще ни разу не видала его таким взбешенным. Ты должен написать в «Таймс» и объяснить, что еще до выборов вышел из издательства «Денби и Уинтер». Твои родители у нас сегодня обедают. Ты знал, что твоя мать была в палате? Мама?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 «Enfant terrible, дорогой мой!» Избалованный ребенок, которому спускают все дерзости. Французское выражение. Одним твоя речь не понравилась, потому что они никогда об этом не думали, а другим именно потому, что они думали. Как? Значит, в душе они фагортисты? Конечно. Но в палате не следует защищать подлинные свои убеждения. Это не принято.